«Блюдо с красной приправой», глава шестая. Сашка Соболев шел в кабинет Измайловой с трепетом. На лицо то и дело наползала дурацкая улыбка, которую он с трудом сгонял, стараясь выглядеть солидно и строго. Екатерина Михайловна, которую молодой оперативник про себя называл просто «катюшей», в последнее время как-то изменилась, стала спокойнее, рассудительнее и доброжелательнее. Соболев боялся ошибиться, но ему показалось, что эти изменения в поведении следователя начались тогда, когда появились эти полковники из МВД, которые занимались какими-то своими делами. И в сферу их внимания попало убийство Аграновича, да еще двухлетней давности убийство начальника службы безопасности этого же предприятия Кириллова. Раньше Измайлова смотрела на оперативника уголовного розыска, помогавшего ей в работе по этому делу, свысока, снисходительно и все время выказывала недовольство чем-то, откровенно придиралась. Но это не мешало Сашке влюбиться в следователя. А теперь он еще и радовался тому, что Измайлова оценила профессионализм Гурова и Крячка, что она вообще пересмотрела свое отношение к работе уголовного розыска, а заодно, видя отношение полковников к Соболеву как к своему, она тоже стала относиться к молодому человеку иначе. «А может, я ей нравлюсь?» — с надеждой спрашивал себя Сашка. «Может, Катюша поняла, что я люблю ее, и теперь присматривается ко мне, пытается оценить. Может, у нее в сердце что-то зародилось ко мне?» Сейчас Соболев шел к Измайловой, чтобы поделиться информацией, которую разрешил передать следователю Гуров. «Разрешите к вам, Екатерина Михайловна?» После короткого стука в дверь спросил он. «Не заняты?» «Заходите, Саша». Без улыбки отозвалась Измайлова, на секунду оторвавшись от бумаг на своем столе. «Вы же знаете, если я в кабинете, то у меня вагон работы. Что у вас нового?» «Мне Станислав Васильевич звонил». Соболев прошел в кабинет и уселся у стены на стул. Измайлова смотрела на него спокойно и немного устала. А может, даже мягко. Попытался успокоить себя Сашка. Но тут же спохватился и стал говорить, избегая смотреть Екатерине Михайловне в глаза, чтобы не сбиться с делового тона. Экспертиза показала, что на мусорный полигон с Холдинга вываливают вполне соответствующий ГОСТу сыр. Сыр который с территории предприятия возит в рестораны одна и та же машина, импортного производства. Он сварен по специфической технологии и по всем параметрам отличается от нашего. Они полагают, что он сварен в Германии или Нидерландах, хотя поставщиком может быть любая фирма из Евросоюза. Соболев рассказывал, а сам все время пытался удержать себя чтобы не поведать Измайловой про свои скрячко приключения про задержание двоих человек, которые пытались их убить. Точнее, убить они пытались одного Сашку, потому что про крячка не знали. Но Станислав Васильевич пока строго приказал никому ни слова об этом не говорить. «И что дальше?» – нахмурилась Екатерина. «Нужно же действовать, если есть официальное заключение, и я могу его получить. Все-таки это дело? Заключение вам отправили официальным каналом, Екатерина Михайловна. Через канцелярию. Вы сегодня получите. Просто Гуров просил вам на словах все передать раньше. И еще просил передать, чтобы вы чуть подождали. Они хотят по линии МВД выйти на таможню и нащупать цепочку от поставщика к нам в агрохолдинг. Возможно, и в другие предприятия а заодно и канал на границе засечь. Потом можно будет взять всю сеть. Лев Иванович при мне порывался вам позвонить два раза, но я отговаривал, мало ли. У нас такая секретность, такие меры предосторожности, а тут прямой звонок. Я ведь вам помогаю официально. Это моя оперативная зона, сам и передам вам. Так же проще и без риска. О том, что полковник Гуров хотел позвонить следователю, Сашка сообразил соврать прямо сейчас. Он увидел, как потемнели глаза Измайловой. Опять ее гордость берет вверх над здравым смыслом. Но женщина быстро взяла себя в руки, понимая, что помощь МВД весьма реальна и существенна. И ей лучше послушать советов старших товарищей. А если удастся раскрыть такую масштабную сеть, то и ее участие начальство отметит. «Ладно, Саша, я тоже думаю, что спешить сейчас не стоит», согласилась она. «Продолжим работу по другим версиям. Все-таки у нас главное – это убийство Аграновича. Мы отработали ближний круг общения, и пока реальных мотивов не нашли ни у кого. И доказательств тоже. Но у нас есть еще и родственные связи». Есть вариант найти любовницу и ревнивого мужа. Работы много, и работа очень кропотливой. Мне от тебя, Саша, вот какая помощь нужна». Гуров поднялся утром и почувствовал себя отдохнувшим, выспавшимся. То ли потому, что вчера рано лег, то ли дело сдвинулось с мертвой точки, и чисто психологически работать стало комфортнее. Не то, чтобы вот сразу все стало понятно, и можно гнать дело вперёд семимильными шагами. Просто бывает такое состояние, когда мозг его отчётливо не понимает, а интуиция шепчет и шепчет, ты на правильном пути, так что разматывай дальше, это именно та ниточка». «Нет», — сказал себе уверенно Лев, потягиваясь и прислушиваясь к запахам с кухни. «Хорошее настроение — это когда не просто выспался, это ещё и когда Маша с утра дома» и мы можем вместе неторопливо позавтракать. А потом она поправит мне галстук и проводит на работу. Вот она, размеренная, степенная и уютная жизнь полковника, когда вся беготня и суета молодого оперативника уже позади, а пенсия еще только впереди. Телефон на тумбочке зазвонил как-то особенно язвительно и нехорошо. Гуров чертыхнулся и потянулся к телефону. Недолг был сладостный миг покоя, подумал он с театральными интонациями и усмехнулся про себя. А что ты думал? На покой собрался. Рановато, дорогой полковник Гуров. Лев Иванович, доброе утро. Послышался в трубке торопливый голос Соболева. Не разбудил вас? Доброе утро, Саша, ответил Лев и укоризненно добавил: если ты думаешь, что дослужившись до полковника оперативники начинают много спать и наращивать жирные бока, то ты многого еще не знаешь о нашей работе. «Виноват», — поспешно отозвался Соболев. «Я не это имел в виду, просто хотел вежливо поинтересоваться». «Ладно, ладно, а то мы до обеда с тобой будем в вежливость играть. Что стряслось?» «Тут такое дело...» Саша помедлил, подбирая слова. Он явно не хотел хвалиться и обнадеживать Гурова, но в то же время считал произошедшее важным. «В общем, я нашел человека, который видел, как убивали Аграновича». «Что?» Гуров аж подскочил на кровати, и тут же с кухни показалось встревоженное лицо жены. «Ты чего?» Мария смотрела на мужа удивленно и встревоженно, не зная, то ли смеяться, то ли беспокоиться. Сон плохой приснился под утро. «Скорее счастливый!» Покачал он головой и предостерегающе поднял указательный палец. «Не вспугни!» Участковый Говоров оказался крупным молодым человеком. Не толстым или грузным, а именно крупным, с массивным лбом и низко растущими на нем волосами, плечищами, о которых в народе всегда говорили «косая сажень». «Наверняка и размер ноги у него не меньше сорок шестого», — подумал Гуров. И ручищи, как лопаты. Наверняка побаиваются участкового на его участке. У такого не забалуешь». Участковый уполномоченный, младший лейтенант Говоров, представился молодой человек, выбираясь из-за стола. «Сиди, сиди», — махнул ему рукой крячка. «А то мебель казенную разнесешь вокруг». «Она крепкая» заулыбался участковый, видимо, привыкший к таким замечаниям свой адрес. «Я сам подбирал под себя. Вы по поводу Власика, так? Я, правда, не совсем понял по телефону. Мне Соболев звонил. Так что попридержал я этого Власика пока. Хорошо сделали, Петр Витальевич, что попридержали», — кивнул Лев. «Расскажите про его задержание». «Что вам показалось странным, и почему вы позвонили Соболеву? Нам хотелось бы от первого лица все услышать». «Хорошо», — согласился участковый, посмотрев на Соболева, и явно прикидывая, неприятности его ждут в этой связи или поощрение. «Вчера в 19.45 я находился здесь, в участковом пункте. Мне позвонила баба Настя. Простите, гражданка Агафонова». «Сообщила, что Власик опять семью гоняет и стекла бьет. Я отправился по адресу и по заявлению жены гражданина Власика, а также по видимым признакам хулиганства задержал гражданина Власика Валерия Максимовича. Доставил его в участковый пункт и посадил в камеру до вытрезвления и составления протокола. Ну и для проведения профилактической работы с ним». А Соболеву, собственно, не я звонил, а он мне. Он спросил, получал ли я ориентировку по факту убийства гражданина Аграновича. Дело в том, что убийство произошло не на моем участке. Я ориентировку получал. Одним словом, я сразу вспомнил, что Власик вечером морал, когда я его задерживал. Об этом Соболеву и сказал. «А что, что он кричал-то?» – поторопил участкового крячка. «Ну, я думал, что белая горячка у него приключилась. Хотел уже скорую Власику вызывать. Он выбил два окна в своем доме изнутри и на меня кинулся, когда я вошел». «Это он явно зря сделал», — хмыкнул Стас. «Ну, сгреб я его, конечно», — пожал плечами могучий участковый. «Он потом уже разглядел, что это я. А может, просветление произошло. Тут я и понял». Что он ни чертей боится, которые в окна лезут, а людей. Что боится кого-то, кто придет его убить, и от кого-то хочет прятаться. Я слушать его не стал. Главное было из дома его изъять. Мало ли, что они несут, когда напьются. А потом уж, когда Соболев позвонил, до меня и дошло, что, может, это как раз тот человек, который вам нужен, свидетель. «Где он?» — коротко спросил Гуров. «Давайте его сюда». Говоров поднялся, потянул из кармана брюк цепочку со связкой ключей и ушел в коридор. Оттуда послышался лязг открываемой железной двери. Потом громкий нервный шепот, который допытывался. «А кто они? А ты их точно хорошо знаешь?» Тихий бас участкового отвечал, что все хорошо и что никто не тронет. Наконец, вместе со звуками тяжелого размеренного шага участкового стали приближаться торопливые неровные шажки другого человека. Говоров завел в комнату невысокого мужчину лет пятидесяти, с намечающейся лысиной на темени, одетого только в мятые старые брюки и выцветшую серую майку. Мужчина ежился, как от холода, и боязливо бегал глазами по комнате. «Садись сюда!» Говоров чуть ли не приподнял мужчину и водрузил его на свободный стул у стены. «Значит так, Власик, это товарищи из уголовного розыска, приехали из Москвы, из МВД, чтобы поговорить с тобой. Будешь честно и откровенно отвечать, я тебя амнистирую, уговорю твою веру, чтобы не писала на тебя заявление. Ну и ты станешь вести себя тише, как все приличные люди». «Учти, мне не посадить тебя хочется. Мне хочется, чтобы на участке было тихо и спокойно. Понял меня?» «Да», — кивнул Власик и судорожно сглотнул. «Я бы и ничего, я просто себя не помню, когда в рот попадает проклятое, а не пить не могу. Ладно, об этом поговорите потом со своим участковым», — перебил мужчину Гуров. «Думаю, сможете найти приемлемое для всех решение. А сейчас расскажите, кого вы боитесь?» «Вот старший лейтенант Соболев из вашего районного отделения полиции говорит, вы боитесь бандитов, убийц, которые вас могут найти и убить как свидетеля». «Я?» – замямлил Власик. «Ну, не то чтобы... Может, вы не так поняли? Я же когда выпью, мне мерещится бог знает что». Врагу не пожелаешь. Может, это уже белая горячка? «Валера, ты не темни», — пробасил Говоров. «Людям делать нечего. Мотаться сюда к тебе. Смотреть на твои грязные штаны и перегар твой нюхать. Дело серьезное, а ты юродствуешь. Ты кричал, что боишься, что тебя тоже убьют. Клялся, что ничего не видел и в ту ночь дома спал пьяный. О чем речь?» «Так э, это...» Власик опустил голову и замолчал. Крячка поднялся, проворчал что-то нелесное в адрес зелёного змея, налил из графина в стакан воды и протянул ему. Тот сразу оживился. Возникло ощущение, что он от страха и забыл, что его похмельная жажда мучает всё утро. Он пил воду, чуть постукивая зубами о стекло гранёного стакана, а вода лилась струйками по его грязной шее, на не менее грязную майку. «Ну как?» – благодушно похлопал его по спине крячка. «Полегчало?» «Ага», – кивнул Власик. «А то горло прям как горячим песком прихватило». «Ну, вот и хорошо». Стас ногой подвинул поближе стул и уселся на него верхом. «Ты пойми, чудак-человек, что с такими фортелями, какие ты вчера устроил наполовину вашего посёлка, тебя могут и найти». Не надо кричать на всю улицу о том, что видел и чего боишься. А теперь уже накричал. Так что спасать тебя надо. Чем быстрее мы его найдем, тем тебе спать спокойнее будет. И вере твоей. Ну, поговорим? Да я и...» Начал было опять юлить Власик. «Ладно, ладно». Включился в разговор Гуров, понимая, что они не ошиблись. И Власик правда что-то видел. Расскажи все по порядку. Мы поняли, что ты видел, как застрелили человека в машине рано утром на дороге, которая ведет к агрохолдингу. Ну, что ты видел? Власик открыл рот и посмотрел на незнакомых людей, потом умоляюще на участкового, как на последнюю инстанцию, дающую надежду, что его сейчас не убьют. Но Говоров только ободряюще покивал головой и тоже предложил рассказать спокойно и по порядку. И как-то все сразу в голове пьяницы встало на свои места. Участковый-то свой парень. Он хоть и строгий, хоть и полицейский, но он в поселке всех знает, и его все знают. Он своих в обиду никогда не давал, без повода в кутузку не совал и не штрафовал. Свой Петя Говоров. Ему можно верить. «Я вот как до вас». Показал Власик Нагурова. Ну, может, чуть подальше. В траву, значит. Упал и спал. Мы с Митрохой всю ночь квасили в телятнике. Я под утро только ушёл. Нельзя там оставаться. Верка убьёт, что дома не ночевал. А оно вон как получилось. Вырубился я. А уж когда рассвело, замерзать начал. Что там на мне? Фуфайка на голое тело до да трико. И эти... Галоши на босу ногу. Глаза открыл. Понять ничего не могу. Гудит все, как дятел долбит. Тут слышу, мотор работает. Я притаился. Вдруг еще подумают, что я вор. А это, может, с работы начальства. Голову поднял, а там машины стоят. Иномарка, значит. Белая и эта, серая. Иномарка тоже. С наклейкой на бампере заднем. «Знаете, модные такие, каплю с брызгами изображают. Их часто на всякие сколы наклеивают, чтобы не видно было повреждения. И номер мне в голову как гвоздями вбили. Два, три, четыре». Власик поперхнулся, стал облизывать губы и головой крутить из стороны в сторону. Крячка все понял и снова подал ему стакан воды. Тот выдал его залпом. Вытер рот тыльной стороной руки и, откашлившись, снова заговорил. А тут рука, значит, из иномарки серой высунулась. И пистолет, как в казино показывают, с этим глушителем на стволе. Толстый, длинный. И, главное, направил его на того, кто за рулем в белой иномарке сидел. И только хлопки. Дальше не столько хлопки услышал, как с металлическим звуком, значит, Затвор гильзы выбрасывает. Я ж в армии служил. Помню, как оружие стреляет. Два раза он выстрелил. И сразу серая иномарка дала по газам и уехала. Я как дурак лежу. А у этой мотор работает. Страшно стало. Но я подошел. А он в крови там сидит. Мертвый, значит. Тут я и протрезвел. Окольными путями, лесочком, как полоумный до дома бежал. «Там Верка, конечно». «Погоди проверку рассказывать», — перебил его Говоров. «Ты расскажи, с чего вчера начал бить окна и прятаться? Чего вчера испугался?» «Я? Окна?» Оторопело уставился на участкового Власик. Опустил голову, вздохнул, почесав во всклоченной голове, потом согласно кивнул. «Это я прятался, значит? А может, показалось, что за мной пришли...» «Я же эту машину вот как вас увидел вчера». Выпивший был, конечно. Но как увидел серый цвет, наклейку на бампере сзади, да этот номер, который до смерти мне не забыть, с тем окровавленным лицом, перепугался, что меня видели убийцы и приехали по мою душу. Наверное, прятался». Последние слова Власик произнес совсем унылым голосом. «Полицейские переглянулись». Но никто не проронил ни слова. Сейчас, главное, не спугнуть удачу. И не испугать свидетеля». Гуров кивнул крячка. И тот, подвинувшись к Власику еще ближе, заговорил в вкратчивым голосом. «Это понятно, Валера. А ты вспомни, ты машину-то где видел? Она стояла или проезжала мимо?» «Так стояла она», — шепотом профессионального трагика поведал Власик. В начале нашего переулка и стояло. Ну, думаю, точно меня караулят. Там еще киоск стоит овощной. Ему коммуникации обрезали. Когда прокладывали водопровод магистральный. Так и стоит, забором обнесенный. Я за этим забором и пробрался в соседний переулок. И за к себе. Вон ногу ободрал. А говоришь, что не помнишь ничего? Вздохнул участковый. Так я-то помню. А то, как отрезала, Может, со страху. Дело-то ведь какое. Таких убийц и вы не всегда ловите. Киллеры это. Ногу он при мне вчера вечером ободрал, пояснил Говоров, когда в разбитое окно удрать хотел. Оттуда я его и выманивал. А киоск точно стоит. И заборчиком его коммунальщики обнесли, потому что прямо вдоль него трасса проходит. «Я сам и велел им ограждение поставить, чтобы дети не падали в яму. Вон и копия предписания, подшита у меня в делах». Гуров велел отвести задержанного снова в камеру, извинившись перед Власиком и объяснив, что это пока для его же безопасности. Когда участковый вернулся и плотно прикрыл дверь кабинета, Лев начал раздавать задания. «Так, товарищи». Мы сейчас с вами по этой машине начнем работать. Работать быстро и очень осторожно. Нам скрячка здесь светиться нельзя. Особенно ему. Станислав Васильевич на заводе и так уже две недели бродит. Его только ленивый или сильно пьяный не видел. А вы, Говоров, местный участковый. Ваше поведение или внимание к чему-то никак насторожить не может». «Это ваше стандартное поведение. И ты, Сашка, тоже. Твоя оперативная зона. Ты тут и так должен лазить и всех трясти, каждого уголовного таракана и сверчка. Поэтому...» – многозначительно поднял он указательный палец. «Говоров, уточняешь, кто живет в соседних домах поблизости от того места, где стояла машина?» Станислав Васильевич раздобудет тебе список тех жителей Демидова, что работают в агрохолдинге. Займись каждым человеком. Прикинь, мог ли он иметь мотив для убийства генерального директора? Не думаю, что каждый слесарь в состоянии нанять киллера. Но сам вполне мог это сделать. Дальше, Сашка. Проверь машину по базе ГИБДД. Найди владельца и доложи. Мы с ним поработаем. Надо точно знать, он был за рулем или другой человек в момент убийства. Знает или не знает, что его машину использовали в то раннее утро». Говоров «Тщательно опроси жену Власика, что кричал вчера, чего опасался и насколько поведение мужа было привычным. И если что-то было непривычным, то тоже выясни». И еще опроси ее по той ночи, когда убили Аграновича. И когда муж заявился под утро. Все в деталях. И найди того, с кем пил в ту ночь Власик». Гуров уселся в машину крячка и стал задумчиво смотреть вперед вдоль улицы, по привычке почесывая бровь. Стас взялся за ключ в замке зажигания, но заводить не стал, поглядывая на друга. «Тебя что-то еще беспокоит?» — спросил он. «Да», — помолчав, тихо ответил Лев. «Все тот же дурацкий вопрос, который возник в самом начале и на который ответа мы с тобой так и не получили. Есть связь или нет связи между убийством Кириллова и убийством Аграновича? Ладно, давай с самого начала». Крячка оставил в покое ключ зажигания и откинулся на спинку водительского сидения. Первое и самое главное, что эти два убийства связывает, это то, что убиты два человека из верхнего эшелона власти агрохолдинга. Сначала начальник службы безопасности, а потом и генеральный директор. Связь? Черт, вот как раз это нам и зашоривает глаза больше всего. Ах, руководитель верхнего звена, ах, в одном предприятии. А то, что в разное время и, возможно, по разным мотивам, это уже отходит в сознании на задний план. Так нельзя. Мы сами себя отвлекаем. Давай вообще не думать, когда и кто. Нас это никуда не приведет. Давай плясать от данного, от фактов. Убиты они похожими способами, похожим уровнем подготовки убийц. Нет. «Согласен», — кивнул Стас. Кирилова убил какой-то придурок, который и ножом бил, и веревку на шею зачем-то надевал. Выглядело все очень нелепо, а Аграновича убили грамотно, и время, и место выбраны четко. Свидетелей не должно было быть. Власик как свидетель – просто случайность, которая происходит в соотношении один к тысяче. Здесь профессионал, там нелепый любитель который был весь на эмоциях, но при всем расхождении, казалось бы, принципиальном расхождении, есть еще одно сходство. Да, невесело усмехнулся Гуров, оба преступления не раскрыты, и это очень важный факт, дилетант там был или не дилетант, пусть на эмоциях, но его не нашли. Окраска эмоциональная, но сработано было все тоже четко. И никаких концов. Исполнители могли быть разные. А цель, мотив, так сказать, один и тот же. И заказчик тоже. Одно маленькое но, Стас. Кирилова не за что было убивать. Тысячи причин можно найти. За что или для чего можно убить Аграновича. И лишь парочку вшивеньких причин мы наскребем, притянем за уши, по которым можно было убить Кириллова. Вот так. Кто и когда придумал назвать этот ресторан «Плакучая Ива» в честь того самого знаменитого, показанного в фильме «Бриллиантовая рука», Крячко не знал. Он был здесь впервые и с интересом наблюдал, как проходит корпоратив у сотрудников главного управления организацией таможенного оформления и таможенного контроля. «Да», — усмехнулся про себя Стас, У работников Федеральной таможенной службы с юмором все в полном порядке. Устроить праздник в ресторане, который у каждого ассоциируется с комедийным фильмом о контрабандистах. На входе его остановили двое крепких мужчин в одинаковых костюмах, однако удостоверение полковника главка уголовного розыска МВД возымело свое волшебное действие. В зале было шумно, как и следовало ожидать. Крячка специально приехал сюда с расчетом, что на втором часу праздника веселье будет в самом разгаре. И мало кто обратит внимание на постороннего человека. Он постоял у крайней колонны, разглядывая подвыпивших таможенников. И тут заметил даму в элегантном синем вечернем платье, сидящую за столом в одиночестве. «Позвольте вас пригласить, сударыня». Стас протянул руку и чуть изогнулся в светлом поклоне. «Истинное украшение торжества не должно скучать в одиночестве. Оно должно плыть в лучах комплиментов и купаться в восхищенных взглядах бравых полковников». «Станислав!» Женщина подняла глаза на гостя и расплылась в лучезарной улыбке. «И, как всегда, блистателен. Откуда ты здесь? Я не видела тебя среди гостей». «Ты опоздал к началу?» «Жанна Германовна, я не был приглашен, но, уловив флюиды прекрасного, шел на этот зов души и, попав прямиком на этот восхитительный праздник, рухнул без чувств к вашим ногам». Женщина расхохоталась в полный голос. «Теперь на ее лице не было ни тени скуки». Она подала крячко руку, и они вышли из-за столиков. Стас кружил даму, продолжая говорить комплименты и очаровательно улыбаться. Как он и ожидал, его действия не остались без внимания. Когда музыка закончилась, у стола их ждал высокий, остроносый мужчина в очках с тонкой оправой и строгим взглядом. Но при виде крячка строгость в его глазах мгновенно исчезла. «Станислав, а я думаю, кто это за моей женой ухлёстывает? Какими судьбами? И здесь...» «Да ты садись, садись! Ну что, по рюмочке за встречу!» Мужчина жестом подозвал официантку и попросил принести чистую посуду. Усадив крячка между собой и своей женой, он стал расспрашивать о делах, о новостях, о жизни. Потом появилась чистая посуда. Подняли бокалы за встречу, за Жанночку. И только где-то через полчаса Стас, наконец, заговорил о делах. Владимира Николаевича Бочарова он знал давно, лет пять примерно. Тогда сын Бочаровых, еще студент-второкурсник, попал в переделку. Он чуть было не стал соучастником дела о наркотиках. Парень был ни в чем не виновен, но его дружки, появившиеся в его окружении в последнее время, стали отводить от себя обвинения и активно подставлять Бочарова-младшего. Крячка смог вовремя вмешаться и повлиять на ситуацию с помощью Орлова. Дело уладили. Бочаров прошел как свидетель, что стало для парня уроком на всю жизнь. С тех пор Стас стал желанным гостем в доме Бочаровых, правда, гостем нечастым. Он старался поддерживать отношения со всеми, с кем его сводила судьба, попадаться на глаза, поздравлять хотя бы иногда с праздниками, подарить женщине шоколадку, позвонить без повода, чтобы просто напомнить о себе, оставить в памяти факт, что Крячка звонить не тогда, когда ему что-то нужно, а просто по-дружески. Это не означало, что он был лицемером и лишь использовал всех своих многочисленных знакомых в корыстных целях, пусть не личных, а только служебных. Стас умел дружить и помогал людям вполне бескорыстно. «Слушай, Владимир», — серьезно заговорил он, «я слышал, что ты сейчас уже в статусе заместителя начальника управления?» «Давно», — небрежно махнул рукой Бочаров. «Два года уж как. А что случилось?» «Помощь нужна, но дело очень щепетильное». «Говори, ты же знаешь, я твой должник по гроб жизни». «Ну, ну», — засмеялся Крячка. Я же ничего такого не сделал для вашего сына. Это моя работа. Мне вообще за это зарплату платят. Ладно, не будем неприятное вспоминать. Слушай, нужна помощь вашего ведомства. Мы нащупали канал поставки контрабанды. Надо его прикрыть после тщательной разработки. Нет проблем, Станислав. Мы же с МВД очень плотно работаем по этим вопросам. Запросы приходят от вас чуть ли не каждый месяц, и оттуда, в обход санкций, товар пытаются провести без декларации. И от нас тоже то икру, то еще что-то на запад или восток пытаются сбыть. Белорусская граница это вообще наша головная боль. Я знаю, Володя, перебил таможенник Крячка. Порядок и весь механизм взаимодействия и напрямую с вашим департаментом, и через Интерпол и о межведомственных акциях знаю. Тут ситуация немного другая. У нас два убийства. Понимаешь? Два трупа. И всё на этой цепочке. Кто-то очень не хочет, чтобы им помешали. И есть основания предполагать, что эта цепочка тянется не только в одно конкретное место, где мы её заметили, а и в другие регионы. А ещё у нас есть основания опасаться, что из вашего ведомства идет утечка информации. Не знаю, на каком уровне, но рисковать не хочется. Мой шеф, генерал Орлов, подписал уже и письмо к вам, и предлагаемый план совместных действий. Но нужно время, чтобы понять, кто у вас сливает. Вот в чем проблема». «Да, ты прав», — согласился Бочаров. «Чем я-то могу помочь?» «Подумай, Володя». Кому у вас точно можно доверять? На все 120% и без скидок? В ком ты уверен, как в самом себе, в вашем аппарате? Нам нужно в самое ближайшее время без лишнего шума установить наблюдение на нескольких переходах на западной границе и на границе с Финляндией. Субботний вечер оказался на редкость тихим. Генерал Орлов даже выглядел несколько растерянным потому что его рабочий ритм сразу нарушился, сменившись резким переходом к покою. Бумажных дел, конечно, было много, были и внутренние дела управления, требующие постоянного контроля. Но это все было распланировано на будние дни, текучка, рутина. А вот факт, что к восьми часам вчера вдруг выяснилось, что отменено сразу два совещания на верхах, ощутился какой-то странной пустотой. Крячка, немного подумав, охарактеризовал эту пустоту сладкой и даже сладостной. «Сладостными, Станислав, в моем возрасте могут быть только процедуры», Нравоучительным тоном отозвался Орлов. «Сероводородные ванны, массажик, к примеру, и отсутствие уколов». «Ой, ребята, только не заводите опять шарманку о здоровье», простонал Гуров. «Я вас как наслушаюсь» у меня к вечеру сразу болезненные ощущения начинаются. Хочется в интернет слазить и проверить, для какого хронического заболевания они характерны. Всё же материализуется. Жить надо так, чтобы каждая фраза была не предположением, а утверждением, позитивным утверждением, чтобы в ней была уверенность, а не сомнение. Так и пишется алгоритм жизни. Как задашь программу, такой она и будет. «А вот мы сейчас чайку!» – раздался голос крячка из открытой двери в комнату отдыха. «Где у тебя сахар, Пётр? Чай он всё помирит, все точки зрения уравняет!» Мягкий свет двух настенных светильников, мягкий диван и два кресла с журнальным столиком, холодильник, телевизор – вот и вся обстановка генеральской комнаты отдыха. Здесь можно было на некоторое время закрыть глаза – когда утомление совсем валило с ног. Здесь, в случае чего, можно было сносно переночевать. А можно и вот так уединиться. Закрыться хотя бы на 15 минут от всего мира с чашкой чая. Отключиться от проблем. Просто подумать о постороннем. Эту комнату, в которую вела дверь за спиной Орлова, старые друзья любили. Это было что-то вроде их штаб-квартиры. Или даже конспиративные квартиры, где они переставали быть генералом Орловым, полковниками Гуровым и Крячка, а снова были старыми друзьями, которых связывали долгие годы совместной работы и дружбы семьями. Они обсудили, попивая чай, расследование смерти Аграновича и идею Крячка устроить ловушку на границе, которая позволяла бы выявить все цепочки поставок импортного контрабандного сыра в Россию, а не только в агрохолдинг «Эколайн» Демидова. «Смотри, Станислав», – покачал головой Орлов, «тебе придется координировать деятельность всех местных управлений МВД, куда приведет цепочка, и тебе надо четко наладить систему фиксации на границе. Досмотр должен выглядеть натурально. Водители машин с контрабандой не должны понять, что мы видели товар. Те сотрудники переходов, кого купили и кто закрывает глаза на контрабанду, тоже не должны понять, что мы в курсе. Работать придется ювелирно. То есть, как обычно, — вздохнул Лев. Это в Муре мы работали по простым делам, а сейчас такие клубки приходится распутывать. Уравнение с таким количеством неизвестных, что от собственной тени шарахаешься. Установили владельца машины, на которой было совершено убийство Аграновича. Есть основания полагать, что там находился другой человек. И, чтобы его не спугнуть, нельзя сейчас за шиворот хозяина машины хватать и тащить на допрос. «Да, поводите его хотя бы дня два или три», — согласился Орлов. «Изучите его окружение, его контакты. Скорее всего, он представления не имеет» что на его машине совершено преступление. Но вот как настоящий киллер все провернул, что хозяин машины ничего не знает, это вопрос. И вопрос, кто этот киллер? Почему он выбрал машину этого человека? Или он местный, поэтому выбрал машину из поселка Демидова? Или чужак, но понимает, что ехать в поселок на угнанной в другом месте машине опасно? Одна попытка его остановить под рулем ГИБДД, и вся операция сорвалась. Вот и у нас со Станиславом такое же раздвоение в мозгах, согласился Гуров. С одной стороны, все очень профессионально сделано, а с другой, то ли нелепость, то ли хитрость гениального киллера, который уводит расследование в сторону. А со смертью Кириллова ты разобрался? спросил Орлов. И тут не меньше странностей, Петр. Иногда я думаю, что эти две смерти объединяет как раз их странность, нелепость, конечно, просто оба дела сложные. Понимаешь, и сама смерть Кириллова странная, и личность убийцы странная, а еще много странностей в семье Кириллова. Видишь ли, там очень натянутые отношения между всеми, причин несколько, но они логичные, допустимые. В молодости жена Кириллова изменила ему, и единственный ребёнок у них именно от этого любовника. Кириллов знал об измене и о том, что дочь не от него. Знал и простил, и, судя по всему, очень любил дочь. Да и жену любил, простил ей всё. Не от хорошей жизни она ему изменила. Проблемы у них были на личном фронте. А потом дочь узнала, что отец ей не родной. Бывший любовник пришел знакомиться. Воспылал, видите ли, запоздалой любовью к дочери. И как результат, сам Кириллов убит неизвестным. Дочь не живет с матерью и тяготится контактами с ней. «А может, она и убила отца?» – неожиданно заявил Крячка. «Нездоровая психика, укоренившаяся мысль, что именно Кириллов виноват в том, что семья развалилась, а?» «Ну, это ты, Станислав, того», – покачал головой генерал. «Хотя бывало в нашей практике не такое. Еще похлеще запутанные отношения встречались в семьях. А ты, Лев, разыщи все же дочку. Разбираться так уж до конца». «Да», – кивнул Гуров. «Не хочется пугать семью, а может и еще кого. Я не стал активно включать всю нашу систему оперативного розыска». Да и официальными способами не очень её найдёшь. Квартиру она снимет явно без договора в регистрационной палате и без временной прописки. Я пытаюсь через знакомых Марины её найти. Ведь с кем-то она перезванивается, с кем-то общается. Плохо, что мать представления не имеет, где её дочь работает, в какой организации. Но не это главное. «А что?» – удивился Орлов. Отношения в семье. Вся эта натянутость, прости за каламбур, тянулась годами. Но самое главное, что я понял и в чем убедился благодаря моему опыту, другое. Смерть Кириллова не нужна была никому. Не там мы роем. Вот-вот, согласился Крячка. И я того же мнения. Искать надо среди тех, кого в свое время посадил Кириллов, среди уголовников. Но эта работенка не из легких. Столько дел перелопатить и найти совпадения, характерные черты, вычислить того или иного, а может, он и не сам, а нанял какого-то быка. Знал Кириллов этого человека, вдруг тихо произнес Лев. Друзья удивленно посмотрели на него и замолчали, ожидая, что он продолжит свою мысль. Но Гуров просто смотрел в окно на огни вечернего города и молчал. Пауза затянулась. Первым не выдержал Орлов. А ты не мог бы поточнее объяснить? Любишь ты загадки и театральные позы. Лавры жены покоя не дают. А если я не могу объяснить? Буркнул Лев. Лавры. Не лавры мне не дают покоя, а интуиция. Ну, представьте вы ситуацию со стороны. Ведь Кириллов всю жизнь проработал в полиции, и не где-то, а в уголовном розыске. Знаете ведь, что у нас часто приходится самим брать уголовников, задерживать преступников? Навыки силового задержания есть у всех, и Кирилов был не новичок, не зеленый лейтенант. И в агрохолдинге у него работа как раз была связана с пресечением хищений и вообще безопасностью бизнеса. Ну, не мог он просто так подпустить к себе незнакомого человека в полночь на пустой стоянке машин снаружи предприятия. Навыки сработали бы обязательно. Насторожился бы, не дал бы застать себя врасплох, а эксперты не нашли признаков борьбы на месте преступления. Значит, он абсолютно не ждал нападения, не увидел угрозы со стороны этого человека. Может, ты и прав согласился Орлов. «Заявление, что мне так кажется, сами понимаете, в дело не подошьешь», развел руками Гуров. «А человека в окружении Кириллова, который бы хотел и, главное, мог его убить, я не вижу. Всех перебрал, но не вижу. Вот так-то».